Глава 3. Вот ради этого стоило эти на убийство. Но боже, почему же непременно у меня в кабинете? Рекс Стаут. Тебя не было 2 недели. Саша произнесла это так, что Мафия немедленно захотелась провалиться сквозь пол от стыда. Как ушёл искать дядя Витю, так и пропал. Даже о том, что его нашли, мне пришлось узнавать от папы. Мафей наконец догадался, что подружка пустила в ход свои магические умения и сердит огрызнулся. «Перестань меня стыдить. У нас эти две недели такое творилось, что мне некогда было передохнуть, не то что по гостям расхаживать. Я хотела тебе все рассказать, а ты сразу в драку». «Насчет драки – это ты сильно преувеличил, хотя и следовало бы надавать тебе по ушам». «Ничего не преувеличил. Магическое нападение – это та же драка, только другим оружием. Думала, я не пойму». Думала, тебе действительно станет стыдно, что ты за 2 недели не мог найти времени хотя бы на минутку заглянуть, хотя бы сказать, что бы тебя не ждали. А я сидела как дура и каждый день ждала, и сегодня ждала с самого обеда, а уже вечер. У нас тут тоже кое-что творилось, и мне тоже есть чего тебе рассказать. Наводнение схлынуло, а остаточные явления мафии отогнали волевым усилием. Кто первый будет рассказывать? Грустно усмехнулся он. Или монетку бросим. «Чтобы ты ее проливитировал, как тебе надо?» фыркнула вредная девчонка. «Да мне все равно. Как надо тебе?» «Тогда я первая начну. У меня точно короче получится. Только давай не здесь. Давай к дяде Вите переберемся. Папа на эту неделю взял отпуск за свой счет, чтобы без помех дяде Витю искать, поэтому он сейчас не на работе и прийти может в любой момент». Хотя Мафия давно подумывала о личном знакомстве с Сашиной папой, Как раз сейчас он чувствовал себя уставшим и не готовым к серьёзным объяснениям, поэтому без возражений переместился в знакомую квартиру. Сейчас, когда здесь никто не жил и даже не наведывался уже несколько недель, жилище выглядело запущенным. Особо этому способствовала пыль, которую хозяин не вытирал даже когда заходил домой, и забытая на столе тарелка с засохшими объедками и пушистыми островками плесени. Саша наморщила нос и шустро вправдила синий тюртмут в мусорприёмник, а тарелку сунула в раковину. Чайник поставить? Правда, я не знаю, есть ли у дяди Вити чаю. Я бы лучше кофе, признался Мафий, посматривая на шкаф. Если есть. Натурального у дяди Вити точно нет. Сейчас попробую свою заначку достать. Мафий протянул руку, сосредоточился, но вместо кофе достал почему-то огромный пряник. свежей, еще теплой и отчаянно благоухающей родным домом. «С нашей дворцовой кухни!» – определил он, изучив выдавленный на пряники рисунок. Почти не промахнулся, можно сказать. «Знаешь, ты больше не пробуй!» – хихикнула Саша, выглянув из-за дверцы шкафа. «А то еще приволочешь какого-нибудь переселенца, как дома привык!» «Я чай нашла. Как раз с твоей добычей попьем!» Щёлкнув кнопкой чайника, она присела напротив и чтобы не терять времени зря, начала свой рассказ. Вчера прибегает ко мне Настя. Как это с необычно бывает. Вот такие на глаза, руки ноги трясутся, слово и говорить не может. В общем, обычная картина. Настю что-то насмерть припугало. Я давай её успокаивать, и расспрашивать. Мало ли что могло случиться. С Настей никогда не поймешь, то ли в самом деле беда какая, то ли она из ерунды глобальную катастрофу соорудила. С ней и то, и другое бывает примерно с одинаковой чистотой. Оказывается, к ней приходили какие-то подозрительные личности. Настя с уверенностью опознала в них страшных и опасных бандюганов, смерти ей желающих, хотя они не были лысыми и вели себя вполне пристойно. Ну, там не угрожали, не хамили и характерных комбинаций из пальцев в нос не тыкали, только один по её словам как-то странно смотрел, но это тоже дело такое могло и показаться. Не исключено, что они и в самом деле частные детективы, как и представились. Я её расспрашиваю дальше: зачем пришли и чего хотели, и с чего она про них так подумала. Оказывается, они прилетели из Кале, а всё, что с ним связано, у неё по определению таит в себе опасности и пугает до посинения. Но она им правду, как на духу. Дискать узнала, что он со Смикунами водится, шакалит по улицам и порвала с этим уголовником все отношения. Они так дружно над того странного сырк, а он так тихонько кивает, словно у них там система условных знаков на все случаи жизни. Аня опять: "А где он живёт? А есть ли у него кто-то ещё, у кого спросить можно? И не приносил ли он к ней домой каких-нибудь странных вещей?" Настя опять честно благородно дала им его адрес. побожилась, что ничего не приносил и вообще всячески скрывал от нее свои криминальные делишки. Они опять переглянулись, покивали, и тут какой-то умник возьми спроси, а чего она, дескать, так боится? Настя в рев, причем совершенно искренне, потому что уже вообразила себе, что Брыль им что-то должен был, или у них что-то потянул, или опять наплел, будто ей что-то оставил. В общем, на этот счет у Насти фантазия работает отменно. Ну что делать? Пришлось рассказать, как он удрал, и в отместку насвистел своим дружкам, будто есть что-то из общей добычи оставил, и как ей пришлось по знакомому прятаться. А тот, что странно смотрел, вдруг так быстро раз и лицо ладонью прикрыл. Но она успела заметить, что у него кровь из носа потекла. Просто так, ничего. Все хотели ещё что-то спросить, но он вдруг заговорил. Пойдёмте, говорит. Он ещё заикался немного. Она... не... не... на... на... на... на...ет. Детективы эти похмурились, поморщились, но ушли, не стали дальше расспрашивать. Настя теперь боится, что они опять придут, опять будут вопросы задавать, начнут искать у нее этот злосчастный камушек, который брыль стопудово у каких-то страшно опасных людей спер. «Я не знаю, что и думать. Мне ведь, чтобы что-то определенное сказать, надо лично людей видеть». А что можно восстановить из Настиного рассказа, когда у нее там одни эмоции через край, а фактов кот наплакал? Она у этих детективов даже имени не спросила, не говоря уж про какие-то там документы. Оно ведь запросто может быть и так, и этак. Мы ж не знаем, где, у кого и при каких обстоятельствах Брыс с дружками достали эти контрабандные вещички. С одной стороны, контрабанда сама по себе на лысых указывает, а с другой, они могли к этому времени уже толкнуть все каким-нибудь коллекционерам. Опять же, Кишка-танка уж Микунов солидных криминалов обснять. Вот как ты думаешь? По описанию похоже, будто этот заика её слушал, произнёс мафией первое и единственное, что пришло ему на ум. На днях ещё ла рассказывал, как его допрашивали с магической поддержкой. Очень похоже. И носовое кровотечение тоже бывает от перенапряжения при кладовстве. Например, махни менталист ни разу, а ему пришлось в этой сфере работать. И то, что у специалиста не вызывает трудностей, для него закончил с лопнувшими сосудами. У меня такое тоже пару раз было, когда экспериментировал с некромантией. «Ой, так вот что у тебя случилось», — похватилась Саша. «Твой кузен все-таки попался? Но вы же его спасли, раз он уже что-то тебе рассказывал. Ты же не умеешь сниться, как папа и Диего, значит...» «Вот это я и хотела тебе рассказать», — вздохнул Мафий. «Только давай ты сначала закончишь о своем». Так я уже закончила. Саша поставил на стол две рассто калиберные чашки и аккуратно разломил пополам пряник. Разве что ты ещё что-то умное придумаешь? Принц задумчиво покачал головой. Вряд ли. Вот Шиллар придумал бы ещё дюжину возможных вариантов, или просто подумал бы несколько минут и выдал готовый ответ. А я так не умею. У тебя это лучше получается. А знаешь что? Давай я тебя с ним познакомлю. Нет, правда? Вот сейчас допьюм чай. Я расскажу тебе всё, чтобы ты была в курсе. Избегаем к нему. Будет ужасно обидно, если вы так и не познакомитесь. А у вас не отключит опять магию, как только я там появлюсь? уточнила осмотрительная девушка. Это не у нас, это на Капе. Ух ты! Саша вас тоже наподпрыгнула с удом, не расплескав чайник. Всё её благоразумие мгновенно как ветром сдуло. Я ещё и на Капе побываю. Жаль, только похвастаться будет некому. Ну давай, ты обещал рассказать, что там у вас случилось. Изложение происшедшего за последние две недели, безумные и суматошные, наполненные событиями и потрясениями, заняло не более часа, потому что Мафей осторожно воздержался от описания своих переживаний по каждому поводу, и это сильно сократило повествование». Обычный онен ходил, ничего зазорного в том, чтобы поделиться на болевшем. Пусть даже это будет выглядеть как жалоба. Но при первом же помощи лер распуститель фиски сопли перед суровой Сашей, у него замирал язык и клинела челюсти. Ну вот, подвёл он и то, когда подружка выяснила себе все обстоятельства условного бытия Шэлара и разобралась, кто сейчас где. Я и подумал, я всегда хотел, чтобы ты хоть раз его увидела. Если он выживет, во вы наверняка ещё встретитесь. Он обязательно просечёт, куда я бегаю по четвергам и навяжется в компанию. Но если нет, я потом всю жизнь буду жалеть, что так и не познакомил вас. Ты всё правильно подумал, заверил его Саша и деловито оглядела себя. Мне не надо чего-нибудь надеть: тёплую кофточку, противогаз, защитный костюм или ещё чего? И как там с радиацией? Там тепло, и никакой радиации нет. Только комары, как драконы. «О, тогда надо репеллент найти. Я помню, у дяди Вити точно был. Ты подождешь?» «Ты пока ищи», — определился Мафей. «А я сбегаю посмотрю, не торчит ли там кто-нибудь из мэтров и не улетел ли Шеллар опять в поселок своего любимого клиента доставать». На втором ярусе было пусто. Мэтры выяснили все, что им требовалось, и удалились по домам, обдумывать новые сведения. Шеллар откликнулся на зов с первого же раза. Он никуда не уходил, а не уходил. Оспа спокойно парил над вершиной, любуясь сверху мрачным пейзажем вечернего болота. Ты что-то хотел? заинтересовался он с такой бесмятежностью, словно ничего плохого в мире не происходило, а сам он приехал сюда на отдых. Я хотел тебя познакомить кое с кем, пояснил Мафий, торопливо сглотнув невольный комок в горле. Ты никуда не собираешься уходить? Понятно, улыбнулся шелар. Предыдущая неприятная история в поморье ничему тебя не научила, и на этот раз ты решил показать своей девушке капу. Не капу, а тебя, крича возразил Мафий, и тут же добавил, схватившись: И Сашу тебе, разумеется. Мафий, давай-ка взглянем на ситуацию честно и определимся. Ты хочешь кого-то из нас впечатлить их зотикой или вам по какой-то причине понадобился мой совет? Я не впечатлить вас хочу, а познакомить, пока есть возможность. Да не переживай так. Шелар протянул руку, словно хотел привычно погладить юного кузена по голове, но остановился на полпути, и рука так и повисла в воздухе, не достигнув цели. Неужели ты думаешь, что я умру навсегда и с концами? Даже если случится худшее, уж поговорить мы всегда сможем. Я обо всем договорился с мэтром. Чтобы тебя не хранили? Напротив. чтобы меня похоронили в подвалах нашего дворца по гномьему обряду. Наверное, задача на мафии выглядела жасно глупо, потому что кузен даже рассмеялся. Всё будет хорошо, малыш. Веди сюда свою даму. Я тоже буду рад с ней познакомиться. И Не называю её моей дамой, хотя бы в её присутствии, насупился принц. Это будет звучать ужасно бестактно. Мы просто друзья. Когда ты её увидишь, ты поймёшь почему. «Даже если дама тебе только друг, все равно некрасиво заставлять ее ждать. Кстати, она меня увидит или я должен буду ей явиться?» «Ну, видят же тебя Диего и мэтра Максимилиана!» «Разумно, тогда отправляйся!» Саша уже ждала его, торжествующе помахивая неким цилиндрическим сосудом весьма несерьезного вида. «Вот, нашла! Мне здесь поливаться или там, на свежем воздухе?» До мафия дошло, что сей предмет, компактный окуриватель или разбрызгиватель, только иномарски умельцы каким-то образом сумели герметично его запечатать. Если у этого вещества сильный неприятный запах, то лучше там, посоветовал он. Тогда пойдём. Великий момент свершился, и выглядел он невообразимо трогательно. А как иначе могли смотреться рядом огромный, но дьявольски галантный призрак И маленькая девочка с хвостиками изо всех сил старающаяся казаться взрослой. Хм. Пожалуй, действительно, дамы.